Глава 8. В зоне безопасности. И оба ахнули, остановившись у входа. Что за колдовское место? спросила Пончик, спрыгнув с моего плеча. Её хвост принялся от возбуждения рассекать воздух. В жизни не видела такого огромного кошачьего дерева. Игровой комплекс для кошек, один из нескольких столбиков. Они позволяют кошкам точить когти, взбираться наверх и оттуда наблюдать за комнатой. Это не кошачье дерево, сказал я. Мето игровая площадка. Мы стояли в закусочной, почти как Макдоналдс, только не красный с жёлтым, а чёрный с синим. Игровая площадка представляла собой обширный комплекс горок и туннелей, да ещё бассейн с шариками, точно из моего детства. Надписи на стенах выполнены на каком-то чудном языке, может, на польском. Картинки с пластиковыми персонажами какого-то мультика указывали, какие игрушки ждут ребят в Happy Meal в этом месяце. Кем ел счастливая еда. Закусочных McDonald's, детский комплексный обед с игрушкой. Я не мог вспомнить, как называется мультик, ноги по Патама и Харка узнал. Мультик новый, только что вышел. Видно взяли целиком закусочную в какой-то неведомой стране и перенесли в нетронутом виде сюда, под землю. Мы вошли через главный вход. Большие окна окружали пустой зал, но за стёклами не было ничего, кроме твёрдой стены. Над прилавком раздачи висели три щита, на которых обычно бывает меню. Но там было не меню, а информация об игре на стандартном языке синдиката. Пончик прыгнула на игровую площадку и пропала в разноцветном детском лабиринте, пока я читал тексты на счетах. На первом шел обратный отчет времени до крушения уровня. Оставалось 4 дня и 17 часов. Ниже шли строки. Время до премьеры мира обходчиков подземелья Земля – 23 часа 42 минуты. Осталось обходчиков 4 млн 322 395. Я моргнул. Светлейшая гиена всего несколько часов назад было 10 миллионов. Я смотрел, а число всё уменьшалось. Мия взглянул вниз на свои ступни. Они были покрыты кровью, хитином и той белой слизью, что прыскала из крупных жуков. Пока нам везло. Мы обзавелись кое-каким снаряжением и пережили несколько нападений. А те другие, действовали заодно, что-то уж очень много людей погибло. Меня передёрнуло. Я сглотнул и продолжал читать надписи. Следующий экран. Таблица лидеров. Таблица лидеров появится после крушения третьего уровня. Третий экран. Добро пожаловать в зону безопасности. Вы на первом уровне. Сдаётся комнат 20. Арендная плата 0 золотом. Личное пространство можно будет приобрести на четвёртом уровне. Еда здесь. Сдаются комнаты. Я посмотрел на мини-карту, развернул её во весь экран. В закусочной было три выхода. Дверь, в которую мы вошли, вторая дверь в противоположной стене с линией точек с обратной стороны и косым крестом над притолокой. Я мысленно нажал на неё, и выскочило окошко: "Личное пространство пока недоступно". Я почувствовал себя так, как будто покупаю здесь настоящий дом или операционную базу. Но если это же рушится, означает ли это, что я буду покупать новое жильё на каждом следующем? За третьей дверью, которая в обычных условиях должна была открываться наружу, я увидел узкий коридор с десятью маленькими комнатами, гостиничные мини-номера, каждый не больше кладовки, спальные места. Тут я заметил на карте белую точку и вздрогнул, потому что рядом со мной стояло покрытое мехом существо в шляпе из газеты и ростом чуть выше прилавка. Потому-то я его и не увидел, и я изучил свойство. Талли, защитник Бабка Уровень 63. Смотритель этой зоны безопасности это мирный неигровой персонаж. Защитники Бабка это магические, похожие на гномов существа. Существуют они только для того, чтобы хранить зону безопасности. Они делают всё: от чистки туалетов до приготовления еды для вас. Они мрачные, вонючие и никогда не моют руки. Я осторожно приблизился к прилавку. Волосатый карлик не шелохнулся, стоял как статуя. У него были коричневые волосы, но с каким-то непонятным, чуть ли не зелёным оттенком. На лице у существа было столько волос, что я видел только чёрные глаза и нос-луковицу, покрытый яркими красными капиллярами. От него слегка пахло влажным мхом. На нём был синий фартук, простая шляпа из газеты, а ещё у него была бирка с именем: Талли. "Привет", окликнул я его, "Желаете поесть?" Голос у него оказался громче, чем я ожидал, и славянский акцент. Не русский, но что-то близкое. «Ммм, а что у вас есть?» – спросил я, взглянув на экраны для меню. Но на них ничего не изменилось. «Есть у вас где-нибудь меню? Простите, я здесь человек новый. Тали знает, что вы новый. Это подземелье только что открылось. Оно без предупреждения открылось, и Тали не готов». Но я готов на столько, чтобы стряпать почти любую еду для человеческого обходчика. Талли готов, готовился много ваших лет стряпать для человеческих обходчиков. Он приподнялся на цыпочки, чтобы взглянуть на пончика, который прыгал в бассейне с шариками. Я не готов, кошка, но есть молоко, лучше, чем кошачий корм. Вообще-то она любит йогурт, сказал я. Ну, я не собираюсь давать и много. Бе, мне, я замолчал. Кошкам жизненно необходимо мясо. Вы будете снимать комнату, это существо едва двигало мышцами, когда говорила, это напрягало. Да, ответил я. Я знаю, наше время ограничено, но мне нужно поспать. Я дам кошке йогурт, и я достану мясо для кошки, когда вы проснётесь. Но для вас могу сделать еду, если хотите. Да, конечно. У вас в самом деле есть йогурт? Да, а чего желаете вы? В этот миг я понял, что умираю от голода. А вы можете что-нибудь порекомендовать? Пауза. Вы хотите, чтобы я сделал еду на свой выбор? Да, сказал я. Почему бы и нет? Но только никакой рыбы. Рыбой я наелся на две жизни вперёд. Талли кивнул, то есть едва шевельнул подбородком. Какая ваша толерантность к пряностям от 1 до 5? Речь идёт о человеческой толерантности. Не люблю пострее, так что 4. Но это если по человеческой шкале. Человеческая шкала. Сейчас садитесь, открывайте ящики. Подождите, талия принесёт еду, потом вы пойдёте спать. Он поставил на прилавок фирменную картонную чашку и маленькую миску. Кивком указал на ряд автоматов с напитками, повернулся и в развалку отправился в заднее помещение. В автоматах я выбрал нечто под названием Хубкола. воду, молоко и ещё некую варку. Варка польский пивоваренный завод. Как я определился, в крышку это было пиво. Пиво манила, но я начал с воды. Наполнил водой мисочку, глотнул и поразился тому, какая она холодная, какой чистый у неё вкус. Я оматнул головой и присел к кабинке. Я получил множество ящиков, и среди них серебряный ящик авантюриста за то, что нашёл свою первую зону безопасности. Несколько минут я рылся в луте по большей части бесполезным: зелья, зелья, факел, бинты. Вот это уже новость. Останавливает кровотечение. Я не знал, остановит кровотечение моя рубаха из шкуры тролля или нет. Один хлам за исключением серебряного кольца, которое нашлось в серебряном ящике. Это кольцо дало плюс один к моему телосложению и довело мою статистику до десяти. Пончик прыгала на столе, пока мы дожидались. Она утолила жажду, когда я ковырялся в луте. В нее тоже имелось несколько ящиков, в том числе золотой ящик магических предметов, который она получила как один из первых ста обходчиков, вышедших на третий уровень магической ракеты. В ящике находилось 25 зелий, восстанавливающих манну, и талисман для ошейника. Череса сосредоточились в маленькой серебряной бабочке. Пончик взвизгнула от восторга, когда получила его. В ней было даже колечко, на которое легко прикреплялся талисман. Талисман звенел при каждом движении. Эта игра действительно индивидуально приспосабливала призы к охотчику. Ты хочешь носить на шее этот чёртов колокольчик? Ты знаешь, зачем люди надевают такие на кошек, чтобы птицы и белки слышали, когда к ним подбираются? Он чудесен, провозгласила Пончик, когда талисман повис на её ошейнике. И уже на мне я прочитал свойства талисмана. Талисман чистой бабочки. Те, кто помнят и чтят печальную сказку о чистой бабочке, получают добро от фей всего мира. Эта история даже заставила меня заплакать. Прибавляется плюс 4 к навыку лёгкость в ногах, прибавляется плюс 1 к интеллекту. Крылатые феи больше не будут беспричинно враждебны к вам. Я поначалу не имел, что это за сказка о чистой бабочке, но приходилось признать, что это хороший предмет. Но стоил ли он того шума, что мы подняли? Не знаю. Я ведь тоже не царь тишины. Навык лёгкость в ногах означал то, что кошка могла теперь прыгать выше и дальше. У неё уже был третий уровень этого навыка, когда она получила приз. Значит, талисман дал ей семёрку. Едва надев его, она полетела обратно на игровую площадку и принялась прыгать вдвое выше, чем раньше. Следующие 10 минут пончик носилась по игровой площадке так, как в те времена, когда была котёнком. Блин, да когда это было? 4 года назад? "Эй!" крикнул я. "Ты поосторожней. Не забывай, что приземляться всё-таки приходится". Из кухни появился Талли с двумя подносами, в развалку обогнул прилавок и поставил свою ношу на стол. "Ешьте, Пончик получила простую миску с белым йогуртом. Она вернулась к столу и с подозрением принюхалась. "Что такое?" спросил я и ткнул в свою порцию пластиковой вилкой. Запах был великолепный. Морквендалу, четвёртый уровень остроты. Кубики мяса цыпленка без костей на бархатистом кисло-сладком соусе виндалу. Здесь также картофель и другие специи. Это блюдо подается поверх риса бирьяни. И я сделал наан со шпинатом и чесноком. Наан, тип лепешки. Извиняюсь, у меня нет баранины. Мою баранину унесли мобом на второй этаж. Он повернулся к пончику. Миша, ваше королевское высочество, я сделал особый заказ. Свежий лосось, чтобы вы смогли подкрепиться, когда проснётесь. Я приготовлю его должным образом, нарежу кубиками, сделаю гарнир. Ваше высочество? Поперхнулся я. Спасибо, Талли, сказала Пончик. О, Талли, он слегка поклонился. Да, ваше высочество, пожалуйста, сделайте так, чтобы мы с Карлом получили лучшую комнату для восстановления сегодня вечером. Вот, теперь всё. Я совершенно уверен, что они одинаковые, вмешался я. А ты не хотела бы для себя отдельную комнату? Конечно, ваше высочество, произнёс стали и отвернулся. Я смотрел на кошку, а она моргнула и наклонила свою пушистую голову, её аналог пожатия плечами. Не моя вина, что он видит во мне царственную особу. Я приступил к трапезе и, отправив в рот первый кусок, немедленно позабыл обо всём остальном, что существует на свете. Клянусь, самое вкусное вещь из всего, что я пробовал. Я никогда не был страстным поклонником индийской кухни, ну, святой же дерьмо. И подогрето ровно настолько, насколько нужно. Я проглотил всё за пару минут. Тали вернулся на свой пост за прилавком и застыл там. Я окликнул его: "Приятель, я ничего вкуснее в жизни не ел". Он чуть заметно кивнул. «Вы будете во всех зонах безопасности?» «Когда этот этаж обвалится, я перейду на другой этаж подземелья и продолжу спускаться, пока не окажусь не нужен». Вдаваться в подробности он не стал. «Хорошо», — сказал я. «Думаю, мы побудем здесь в ближайшие пару дней». Я подавил желание вылизать тарелку. Неужто Талли действительно может приготовить все, что угодно в этом мире? Правда, мира больше нет. Волна тоски накрыла меня». Я глубоко вздохнул, вынул из кармана пачку сигарет и был уже готов зажечь одну, но пришлось тут же убрать её после громкого и твёрдого: "Нет, из-за прилавка. Нам нельзя здесь оставаться", сказала Пончик. "Мы должны двигаться вперёд. У меня есть идея", возразил я. "Мне кажется, где-то совсем рядом гнездо этих жуков-швырятелей". Мы побудем здесь и поищем это гнездо. Обязательно наберемся опыта. Когда появятся проходы вниз, приступим к поискам лестницы. Но до тех пор у нас будет где спать, в волю хорошей еды и источник опыта под рукой. По-моему, это отличное место. Ладно, произнесла кошка, помолчав. Но мы должны придумать что-нибудь яркое, чтобы их убить. Что-нибудь дерзкое и остроумное, с изюминкой. Карл, я хочу быть в этом шоу. Я возразил. Мы не попадем в шоу. Ты что, не допёр? Миллионы подписчиков, ящики с лутом, мы обязаны попасть в шоу. Может, нам понадобится хлёсткий лозунг? Я вздохнул.